Глава шестая. Охотник вернулся с холмов. Примечание. Отсылка к последним строкам стихотворения «Эпитафии» Роберта Льюиса Стивенсона «Реквием». Джейми с Брианой вернулись ближе к вечеру. С парой белок, дюжиной голубей и рваным заляпанным мешком, в котором обнаружилось нечто похожее на останки жертвы кровавого убийства. «Это что, ужина Спросила я, осторожно ткнув ногой кость, торчащую из скользкого местами покрытого шерстью месива. От него исходил железистый, словно из лавки мясника, запах с едва заметными тухлыми нотками. Однако процесс разложения ещё не начался. «Да, Саксоночка. Если получится». Джейми подошёл и хмуро взглянул на изуродованную тушу. «Я тебе помогу. Но сначала хлебну чуток виски». Его штаны и рубашка были так сильно заляпаны, что я не сразу заметила пропитанную кровью трепицу вокруг голени. К тому же Джейми прихрамывал. Удивлённо приподняв бровь, я направилась к корзине с едой, инструментами и кое-какими лекарствами, которую каждое утро притаскивала на место строительства. Судя по всему, в мешке останки оленя. Неужто ты разорвал его голыми руками? Нет, это сделал медведь, с непроницаемым лицом сказала Бри. Джейми промычал что-то невнятное. Отец и дочь обменялись загадочными взглядами. «Медведь, значит». Я глубоко вздохнула и указала на рубашку мужа. «Ясно. И какая часть этой крови принадлежит тебе?» «Всего пара капель», — невозмутимо ответил он и сел на большое бревно. «Виски есть?» Я внимательно посмотрела на дочь, чумазаю в заляпанной птичьим помётом юбке. Похоже, Бри не пострадала. Её освещенное солнцем лицо сияло счастьем. Я не удержалась от улыбки. Вон там висит фляга с виски. Кивнула я в сторону большой ели на дальнем конце участка. Можешь сбегать за ней, пока я буду осматривать рану? Конечно. А где Мэнди и Джем? Когда видела их в последний раз, играли у ручья с Эйденом и его братьями. Не волнуйся. Успокоила я, заметив, что Бриана нервно закусила нижнюю губу. Там совсем мелко. К тому же Фанни обещала присмотреть за Мэнди, если та захочет собирать пиявок. На Фанни всегда можно положиться. «Ладно», — неуверенно сказала Бри, борясь с материнским инстинктом, который требовал немедленно вытащить Мэнди из ручья. «Полагаю, я видела Фанни вчера вечером, но совершенно её не помню. Где она живёт? С нами». — сообщил Джейми. — Ай! — Не дёргайся. Я раздвинула рану двумя пальцами, промывая её солевым раствором. — Ты же не хочешь умереть от столбняка? — А если бы я сказал «да»? — Что бы ты сделала, Саксоночка? — То же самое, что делаю сейчас. Хочешь ты или нет, я этого не допущу. — Так зачем спрашиваешь? Джейми отклонился назад, опершись на ладони и вытянув ногу. Затем взглянул на дочь. Фанни-сирота, твой брат взял девчушку под свою защиту. Бри мгновение застыла, с непроницаемым выражением лица. Выглядело довольно забавно. «Мой брат? Уилли?» — настороженно спросила она. «Насколько мне известно, другого у тебя нет. Хотя можешь уточнить у мамы», — улыбнулся Джейми. «Да, Уильям». «Господи Иисусе, саксоночка, ты хуже медведя!» Он закрыл глаза. То ли от нежелания лицезреть манипуляции с ногой... Я немного расширила рану, очищая её скальпелем. Травма не представляла угрозу для жизни. Но когти медведя оставили на голени глубокий порез, так что я вовсе не шутила насчёт столбняка. То ли, чтобы дать Бри возможность переварить информацию. Дач посмотрела на него, склонив голову к плечу. «Так, значит...» — медленно произнесла она. «Вилли знает, что ты его настоящий отец?» Джейми поморщился, не открывая глаз. «Знает». Очевидно, он от новости не в восторге. Бриан усмехнулась уголком губ, однако в её глазах и голосе читалось сочувствие. «Скорее всего». «Но это пока», — пробормотала я, смывая кровь с большой берцовой кости. Джейми фыркнул, Бри более женственную версию того же звука и отправилась за виски. Когда она удалилась, Джейми открыл глаза. «Долго ещё, Саксоночка?» Я заметила, что его руки дрожат от напряжения. Он оперся на ладони, борясь с дикой усталостью. «Почти готово», — успокоила я мужа, ласково коснувшись его пальцев. «Только наложу повязку, а затем тебе придётся немного полежать с приподнятой ногой». «Смотри, не усней, па!» бряна протянула ему флягу. «Сегодня к нам на ужин придут Йенс, Рэйчел и тётя Дженни!» Она поцеловала отца в лоб. «А насчёт Уилли не беспокойся. Он всё поймёт». «Ладно. Надеюсь, мне не придётся ждать до скончания дней». Джеми криво усмехнулся собственной шутке и приветственно поднял флягу. Я прогнала Джеми с солнца, несмотря на его бурные протесты, и заставила лечь в тени хирургической, подложив ему под голову свёрнутый фартук. «Ты, небось, ничего не ел с самого завтрака?» — спросила я, укладывая раненую конечность на вытащенное из поленицы бревно. «Ну, почему же?» — спокойно ответил он. «Эмми Хиггинс передала с бряной лепёшки и сыр. Мы перекусили, пока ждали, когда медведь уйдёт. Неужели ты думаешь, я бы стал молчать, умирая от голода?» Я почувствовала себя довольно глупо. «Конечно, не стал бы. Просто...» — сказала я, отведя ему волосы со лба. Мне хочется хоть немного облегчить твои страдания. Вот и решила тебя накормить. Ничего лучше в голову не пришло. Рассмеявшись, Джейми потянулся и выгнул спину, чтобы поудобнее устроиться на притоптанной траве. Очень любезна с твоей стороны, Саксоночка. Хотя у меня есть ещё парочка идей, как облегчить моё состояние. Вот только отдохну немного. К тому же Йент с семьёй придёт на ужин. Он повернул голову и бросил взгляд на далёкие горы. Солнце медленно опускалось в рассыпанные по небу облака, окрашивая их пухлые брюшки тёплым золотом. Мы восхищённо вздохнули. Джимми вновь повернулся ко мне и взял за руку. «Просто посиди со мной рядом, саксоночка, и скажи, что это не сон. Она и правда здесь. И Роджер Мак, и детишки». Я сжала ладонь мужа, ощущая на сердце такую же бурлящую радость, что искрилась в его глазах. «Это не сон». «Они здесь. Точнее, вон там». Я невольно рассмеялась, увидев внизу Бриану. Она направлялась к рощице за ручьём, чтобы позвать детей. Легкий вечерний бриз играл её распущенными волосами, которые в сумерках казались каштановыми. «Хотя я тебя понимаю. Сама порой чувствую себя неверующим Фомой». Утром приходил Роджер и разрешил мне осмотреть горло. Было так странно снова видеть его, касаться. и в то же время совершенно естественно. Я провела рукой по тыльной стороне его ладони, потрогав костяшки и затянувшийся рубец на месте безымянного пальца. «Ох, Саксоночка, мне к этому не привыкать», сказал он дрогнувшим голосом, сплетая пальцы с моими. «Иногда просыпаюсь на рассвете, вижу рядом тебя и не верю, что ты настоящая, пока не дотронусь, ну или пока ты не пукнешь». Я выдернула руку. Джейми приподнялся и сел, удобно уперев локти в колени и не обращая внимания на мой гневный взгляд. «Так что насчёт Роджера Мака? Думаешь, голос к нему вернётся?» «Не знаю», — ответила я. «Правда, не знаю». Он рассказал мне о человеке по имени Гектор Макьюэн. Джейми с большим интересом выслушал всю историю, лишь изредка отвлекаясь, чтобы отогнать полчища надоедливых мошек А ты сама видела что-нибудь подобное, Ниан? Голубое свечение, о котором он поведал. Меня пробрала дрожь, словно от холода. В памяти всплыли события давно похороненного прошлого. По крайней мере, мне очень хотелось его похоронить. вообще там да. Я нервно сглотнула. Однако решила, что брежу. Возможно, так оно и было. Ведь я тогда чуть не умерла. Непосредственная близость смерти зачастую искажает восприятие. Согласен. Однако это не означает, что всё увиденное в таком состоянии неправда. Муж задумчиво посмотрел на меня и тихо добавил, тронув за плечо. «Не обязательно об этом рассказывать. Зачем заново переживать горестные моменты?» «Ничего». Отмахнулась я и решительно нырнула в глубины памяти. Инфекция оказалась смертельной. Однако мастер Реймонд, даже не глядя на Джейми, я почувствовала, что он вскинул голову, услышав имя лекаря. Пришёл и исцелил меня. Понятия не имею, как он это сделал. Сознание моё тогда совсем затуманилось. Но я видела. Перед глазами вновь возникли картины прошлого. Она стала голубой. Кость в моей руке. «Не такой яркой, как...» Я указала на пронзительно синее, словно цветки дельфиниума, вечернее небо. А бледно-голубой. Хотя светилось не совсем точное слово. Она была... живой. Действительно живой. Распространяясь от костей по всему телу, голубое свечение словно уничтожало в организме всех микробов. И те умирали, подобно гаснущим звёздам. Воспоминание было настолько реальным, что волоски у меня на руках и шеи приподнялись, а в душе возникло странное чувство умиротворения, будто кто-то напоил меня чаем с тёплым ароматным мёдом. Из леса послышался дикий вопль, разрушив очарование момента. Джейми с улыбкой повернулся ко мне. — А вот и малыш Рогги. Ревёт, как пума во время охоты. Я поднялась. отряхивая юбку от травы. «По-моему, это самый громкий ребёнок на свете». Тут же, будто по сигналу, снизу послышалось улюлюканье. Из рощи у ручья высыпало ватага ребятишек. За ними, склонив друг другу головы, неспешно следовали Брис Роджерам, очевидно погружённые в приятную беседу. «Придётся расширить дом», — задумчиво сказал Джейми. Не успел он развить эту интересную мысль, как на тропинке с восточной стороны Риджа появились мюрые. Рэйчел несла на руках орущего Оги, а сзади шел Йенн с большой закрытой корзиной в руке. «А где дети?» — спросила Рэйчел у Джейми. Он встал и с улыбкой кивнул на поляну внизу. «Сейчас увидишь, Аниан». Джем, Мэнди и Жермен уже отделились от товарищей и брели теперь за Роджером и Брианой, обмениваясь дружескими тычками. «Ой, Джейми!» — охнула Рэйчел, глаза потеплели «Надо же, как дочь на тебя похожа! Да и внук вылитый ты!» «Я же говорил!» Ян улыбнулся жене с высоты своего роста, и она крепко стиснула его руку. «Твоя мама!» Рэйчел покачала головой, не в силах описать бурю эмоций, которую испытает свекровь при виде родственников. «Вряд ли моя сестрица упадёт в обморок», — сказал Джейми, осторожно поднимаясь на ноги. «С племянницей она уже встречалась. Правда, без ребятишек». «Кстати, где Дженни?» Он посмотрел на ведущую в лес тропинку, будто ожидая, что сестра появится там как по волшебству. «Решила заночевать у Макнилов», ответила Рэйчел, спуская Оги на траву. Теперь малыш спокойно лежал на спинке, лениво шевеля ручками и ножками. Они с Кристиной Макнил очень сдружились во время занятий рукоделием. Кристина сказала, что её муж уехал в Солсбери и что она боится оставаться ночью одна. Их дом стоит на отшибе. Я понимающе кивнула. Кристина была третьей по счёту женой Ричарда Макнила, совсем молоденькой, они только-только поженились. Он привёз её сюда из Кемболтона, поселение неподалёку от Кросс-Крикка. Ночи в горах тёмные, мало ли что может таиться во мраке. Дженни очень добра, заметила я. Янна смешливо фыркнул. Держу пари, мама делает это не столько ради миссис Макнил, сколько ради себя. Он кивнул нахнычущего сына. по подбородку Огги стекала слюна. «Малыш уже три ночи мучается коликами, а дом у нас тесноват. Как пить дать? Она уже завалилась на кровать миссис мак и спит мертвецким сном». «Матушка Ена полночи его укачивала», — пояснила Рэйчел извиняющимся тоном. «Я хотела взять Оги но она только отмахнулась и сказала, на что тогда нужны бабушки?» «Присев на корточки». Рейчел подхватила сына на руки, прежде чем тот успел включить свою пожарную сирену. «Клэр, а как вам Мармадьюк?» «Кто?» «Ты имеешь в виду в качестве имени для Огги?» Я попыталась придать лицу нейтральное выражение, но не успела. Рэйчел рассмеялась. Дженни также отреагировала. «Правда...» — добавила она, вытаскивая кончик косы из цепких пальчиков младенца. «Мармадьюк Стивенсон был одним из бостонских мучеников. Очень достойный друг. Отличное имя!» «Ну, если ты назовешь сына Мармадьюком, его точно ни с кем не спутают», — тактично заметил Джейми. «Правда, ему придется с измольства научиться драться. Хотя, если он будет квакером...» «Да», — сказал Йен-жене. «И Фиргот, мы его тоже не станем называть. Разве что Фортитьют». «Вполне подходящее имя для мальчика». «Примечание. Фиргард. От английского «fear «Бойся бога». «Fortitude». «Стойкость». «Храбрость». «Хм». Рэйчел задумчиво посмотрела на малыша. «А может, wisdom?» «Уиздом. Английский. Мудрость». «Уиздом Мюррей». «Уиздом Йен Мюррей». Йен засмеялся. «А если он вырастет не шибко умным?» «По-моему, ты заранее обрекаешь его на неприятности». Джейми склонил голову на бок и прищурился, задумчиво глядя на Огги. Затем поочередно посмотрел на Рэйчел с Йеном и с сомнением произнёс. «Думаю, это ему не грозит с такими-то родителями. Кстати, Рэйчел, ты не думала уважить своего отца? Может, назовёшь сына в его честь?» «Мардекай? Только если это будет не первое имя». Я бросила взгляд на костёр. Дрожащие красноватые языки пламени казались прозрачными в свете дня. «Иен, не последишь за костром?» «Я запеку в зале голубей. А ещё...» Посмотрев вниз с горы, я мысленно пересчитала едоков. «Дети хиггинсов будут ужинать у себя. Значит, остаётся...» Я загибала пальцы, чтобы не запутаться. «Семеро взрослых и четверо детей». У меня была огромная кастрюля, тушеная с травами чечевицы и окорок на кости, который с полудня варился на медленном огне. Бриан освежевала добытых белок. Возможно, стоит порезать их на кусочки и добавить к чечевице. «Клэр, мы принесли небольшую добавку к ужину». Рэйчел кивнула на корзину, висевшую у нее на руке. Не Тоги, нельзя дергать маму за волосы. Я ведь могу от неожиданности уронить тебя в костер, и это будет полнейшее безобразие, согласись». Я рассмеялась квакерской шутке, а Оги выпустил кончик маминой косы, почти целиком, и сунул в рот свой кулачок, внимательно меня разглядывая. «Иди ко мне», — протянула я руки. «Познакомлю тебя с роднёй, малыш Огл -Торп». Нога была сплошь покрыта синяками и царапинами, однако болела не сильно. Джейми восседал на большом пне, неподалёку от хирургической, и с удовольствием наблюдал за семейством, занятым приготовлением ужина. Бряна, так и не снявшая охотничьи облачение, занималась полуобглоданным оленем. Джейми с гордостью отметил, как уверенно её сильные руки обращаются с ножом. Интересно, у кого из родителей она научилась этому мастерству? Дело не только в силе мышц или в умелых движениях, но и... В решимости», — одобрительно подумал он. «Когда чётко знаешь, что нужно делать, и не задаёшь вопросов». Джейми перевёл взгляд на Роджера, который колол дрова, раздевшись до пояса и обливаясь потом. Парень всегда задавал вопросы и вряд ли когда-либо перестанет. Хотя Джейми показалось, что уверенности у зятя прибавилось. Что ж, она ему понадобится. Клэр сказала, Роджер хочет быть священником. Это хорошо. Людям нужен духовный наставник. Ну а Роджеру достойное занятие. По словам Клэр, тот уже окончательно всё обдумал. Но вот Бриана, какой теперь будет её жизнь? Когда они в прошлый раз поселились в Ридже, дочка учительствовала в школе, хотя не похоже, чтобы обучение было ей по душе. Вряд ли она захочет к нему вернуться. В этот момент Бри поднялась на ноги и потянулась, направив руки к небу. «Господи, какая же красивая у меня девочка! Может, у неё появятся ещё дети?» Эта мысль почему-то немного пугала. Не хотелось бы подвергать жизнь Бриана опасности. К тому же она нужна Джейму и Мэнди. Однако... В душе зажглась искорка надежды. И Джейми улыбнулся, наблюдая за группкой детей, которые принесли дрова и, свалив их на землю, убежали играть в свои ребячьи игры. Наверное, в прятки. А вот и малышка Фрэнсис с пучком веток и букетиком цветов в руках. Зачёсанные на одну сторону тёмные кудри спускаются по плечу. Должно быть, обронила где-то свой чепец. Личика раскраснелась от быстрой ходьбы. На губах играет улыбка. Джейми порадовался, увидев её такой. Что-то пощекотало ногу, прервав его размышления. На колене сидела зелёная букашка, похожая на крошечную лопату. Джейми осторожно протянул к ней руку. Однако насекомое не улетела и не стала заползать ему в ухо или в нос по примеру мстительных мух. Даже позволила дотронуться, лишь раздраженно шевельнула усиками. Но когда Джейми попытался погладить букашку по спине, она неожиданно отпрыгнула, словно кузнечик, и приземлилась на ящике с медицинскими инструментами Клэр. А затем замерла, изучая обстановку. «Лучше улетай». посоветовал он ей на гейском «Иначе тебя сотрут в порошок и используют в качестве тонизирующего». Непонятно, смотрела ли букашка над Джейми, но, похоже, задумалась над его словами. Потом неожиданно подпрыгнула и исчезла в траве. Фанни принесла какое-то растение. Клэр с неподдельным любопытством переворачивала листочки, объясняя девочке целебные свойства. Фанни сияла довольной улыбкой. Ей было приятно оказаться полезной. Джейми радовался за сиротку. Она выглядела такой испуганной, когда Уилли её привёз. Неудивительно, после всего, что бедняжка пережила. При мысли о её сестре Джейн у него захолонуло сердце. Он мысленно помолился за упокой души Джейн, а затем, после секундного колебания, за Уилли. Образ несчастной девушки вновь возник перед глазами. Одинокая. теми покинутое. Лишь слабый огонёк свечи освещает мёртвое лицо в непроглядной ночной тьме. По мнению церкви, самоубийцы попадают в ад. Но Джейми упрямо продолжал за неё молиться. Никто не мог ему этого запретить. «Не волнуйся, Алёна», — подумал он с нежностью. «Я пригляжу за Фрэнсис вместо тебя. И, может, мы ещё встретимся на небесах. Тебе не о чем беспокоиться». Джейми надеялся, что кто-то сможет приглядеть за Уилли вместо него. Воспоминания о той ночи больно ранили душу. Однако он намеренно вызывал их в памяти, чтобы сохранить каждую деталь. Уильям пришел к нему за помощью. И это бесценно. Стоя плечом к плечу при свете свечи, оба осознавали бессмысленность усилий. Вместе они преодолели опасности дождливой ночи. Только все равно опоздали. Горестные воспоминания. Но Джейми хотел навсегда сберечь их в сердце. «Мамочка», — подумал он вдруг о матери, — «присмотри за моим сыночком, хорошо?»